Что бы сделал Иисус? Не знаю, читали ли вы в последнее время журналы, новости в интернете, смотрели ли телевизор или ходили в торговые центры. Я вообще не знаю, чем вы занимаетесь в свободное время. И, по правде говоря, меня это не касается. Но если вы делали что-то из перечисленного, вас наверняка просили поучаствовать в опросе общественного мнения. В наше время они очень популярны. И все их обожают. Откуда мне об этом известно? Из результатов опроса общественного мнения. Нынче их встретишь в каждом журнале, в каждом таблоиде, на каждом сайте. Да что там, даже на моем заднем дворе. И я не уверена, что все эти опросы так уж необходимы. Часто в них спрашивают одно и то же. Назовите самую красивую пару знаменитостей. Нравится ли вам ее платье? Нравится ли вам его рубашка? Кто лучше выглядит в этом платье? Не слишком ли она худая, толстая, красивая, некрасивая, высокая, невысокая? Почему она не бреет подмышки? Почему она бреет подмышки? Многие подобные опросы не просто посвящены совершенно пустяковым темам, они откровенно дурацкие. Однажды я украла из приемной дантиста журнал. Не стану говорить какой, но скажу, что его название похоже на Style. И в нем был опрос. Как далеко вы готовы зайти, когда речь идет о новом оттенке зеленого, модном в этом сезоне? Из опрошенных 39% ответили очень далеко, 37% — до половины, и 24% — недалеко. Возникает вопрос. Какого черта? Что это вообще значит? Как далеко вы готовы зайти, когда речь идет о новом оттенке зеленого? Как можно зайти далеко с новым оттенком зеленого? Вы собираетесь пригласить его на выпускной, а потом поселиться вместе и завести детишек с новым оттенком зеленого? Обратите внимание, что число людей, готовых зайти очень далеко, практически равно количеству тех, кто готов добраться до половины. Разница всего в 2%. И почему только об этом не сообщили в новостях? В другом журнале я обнаружила такой опрос. А названии издания опять же умолчу, даже не просите. Подсказка, оно рифмуется с «кламур». Читательниц спрашивали, ярко-розовое платье, да или нет? Вот что я скажу в ответ. Какая разница? Хотите надеть ярко-розовое платье? Надевайте. Какая разница, сколько людей ответили нет? Допустим, 100% опрошенных сказали «да». Но я все равно не надену ярко-розовое платье. Да ни за что. Мои фото часто появляются на страницах этих журналов, и мне всегда неловко, когда я вижу, как меня сравнивают с кем-то еще, с кем угодно. Например, на ком лучше смотрится этот костюм? На Элен или Хайди Клум? В таких ситуациях мне всегда обидно за Хайди. Опросы не щадят никого. Не сомневаюсь, будь Иисус жив, Он не избежал бы этой участи и непременно угодил бы туда. На ком лучше выглядит эта свободная туника? На Исусе или Джейло? Сандалии Исуса? Горячая новинка или вчерашний день? Пойдет ли Исусу короткая стрижка? Из запрошенных 54% за короткую стрижку. Следующий опрос. Какая стрижка больше подойдет Исусу? Боб или ежик? Опросы сподвигают нас критично относиться к чужой внешности, а я против критичного отношения к чему-либо. Я считаю, что критичного отношения заслуживает лишь само критичное отношение. Люди не должны одеваться лучше, чем кто-либо, или иметь более красивую прическу. Недаром в языке существует слово "разный", хотя с другой стороны я, например, не понимаю, зачем в языке слово "усы". Почему нельзя сказать просто? Волосы над губой. Мы и так тратим слишком много времени, сравнивая себя с другими. Мы просаживаем жизнь, пытаясь угнаться за соседями. Но зачем нам это? Почему мы хотим их превзойти? Почему мы решили, что они живут лучше нас? Уверена, они не идеальны, и не надо пытаться с ними сравняться. Попробуйте для начала угнаться за семейством Кардашьян. Людям вообще свойственно мериться. Не только одежды нет, у кого дом больше, чья машина быстрее, кто больше зарабатывает. Мы меряемся не только красотой тел, но и даже отметинами на теле. Вспомните, что происходит, когда вы зарабатываете синяк, царапину или бумажный порез. Вы показываете его другим, и те сразу начинают закатывать рукава и штанины и демонстрировать вам свои шрамы. Однажды я пришла на работу и предъявила своим продюсерам маленький синячок. Вы бы видели, что началось. Конкурс на самый скоростной стриптиз. Все начали задирать рубашки, заворачивать штанины, снимать носки. По-твоему, это синяк, да я вчера со всей дури врезался в дерево. А я долбанулась о дверцу машины. Я села на вилку. Думаете, мне так хотелось видеть последствия всех этих травм? На своем веку я повидала немало шрамов и родимых пятен. И, честно, даже если у вас пигментация в форме наградной ленточки, я не хочу это видеть. Тоже касается и растяжек дамы. Когда кто-то произносит «посмотри, что сотворили со мной дети». Я ожидаю увидеть жвачку в волосах, но никак не голый живот незнакомого человека. И нет, я не собираюсь намазывать этот живот маслом какао. Как бы то ни было, хочу сказать одно. Нет никакого толка в том, чтобы постоянно сравнивать себя с окружающими. Смысл жизни не в том, чтобы быть лучше соседа, богаче соседа или иметь более четкую отметину от вилки на попе, чем у соседа. Мне нравится быть уникальной. Я совершенно отдельный человек с собственным стилем, мнением и своей зубной щеткой. По-моему, хорошо, когда ты выделяешься и чем-то отличаешься от общей массы. Если бы все люди были одинаковыми и точь-в-точь точь похожими на меня, в мире стало бы очень скучно жить. Если бы я этого хотела, могла бы сесть перед зеркалом и весь день любоваться своим отражением. А я и без того делаю это каждое утро и не горю желанием проводить так целые дни. И кто вправе решать, что лучше, а что хуже? Кто вправе утверждать, что значит нормально или среднестатистически? Все мы разные, и отличаться друг от друга не запрещено. Если кто-то назвал вас чудаком, поблагодарите этого человека. И сделайте реверанс. Хотя нет, не делайте реверанс. Тогда люди точно решат, что вы чудак. Поклонитесь и коснитесь воображаемой шляпы. Вот это нормально.